Не только по твоей, но и по своей вине я погряз так глубоко в трясине бесчестия, и было бы несправедливо, чтобы за это понес кару ты один. Но посмей только еще раз завести со мной подобный разговор и тебе не сносить головы. Я разоблачу тебя перед отцом, перед Олбани, перед всей Шотландией. Сколько есть в стране рыночных крестов, на каждом будет прибит кусок тела предателя, дерзнувшего подать такой гнусный совет наследному принцу Шотландии. Я надеюсь, к счастью для тебя, что сегодня тобой правит жар и отравляющее действие лекарства на воспаленный мозг, а не какое-нибудь твердое и определенное намерение. «Поистине, милорд», — сказал Рэморни, — «если я сказал нечто такое, что могло так ожесточить ваше высочество, это было вызвано чрезмерным усердием в сочетании с помрачением рассудка. Во всяком случае, я, меньше, чем кто бы то ни было, способен предлагать вам честолюбивые планы ради своей личной выгоды». Увы, все, на что могу я рассчитывать в будущем, — это сменить копье и седло на требник и исповедальню. Линдорский монастырь должен будет принять у вечного и обнищавшего рыцаря Рэморни, который сможет размышлять на досуге над словами писания «Не уповай на князей». «Что ж, доброе намерение», — сказал принц и мы не применим поддержать его. Наша разлука, думал я раньше, будет лишь кратковременной. Теперь мы должны расстаться навечно. После такого разговора, какой произошел между нами сейчас, нам следует жить врозь. Но Линдерский монастырь или другую обитель, какая примет тебя, мы богато одарим и отметим высокой нашей милостью. «А теперь, сэр Джон Рэморни, спи. Спи и забудь недобрую беседу, в которой за тебя говорила, я надеюсь, лихорадка от болезни и зелья, а не твои собственные мысли. Посвети мне до дверей и вед». Паш разбудился товарищей принца, которые спали в прихожей и на лестнице, утомленные ночными похождениями. — Есть среди вас хоть один трезвый? — спросил Роций с отвращением, осмотрев свою свиту. — Никого! Ни одного человека! — отвечали его люди пьяным хором. — Никто из нас не посмеет изменить императору веселых затейников. — Значит, вы все обратились в скотов? — сказал принц. — Повинуясь и подражая вашему высочеству, — ответил один удалец. — Или, ежели мы отстали немного от нашего принца, довольно будет разок приложиться к бутыли. — Молчать, скотина! — оборвал его герцог кроцей Так нет среди вас ни одного трезвого? — Есть один, мой благородный государь, — был ответ. — Есть тут недостойный брат наш, — «Воткинс, англичанин!» «Подойди ко мне, Воткинс, подержи факел». «Подай мне плащ. Так, и другую шляпу. А этот хлам прими». Принц отбросил свою корону из перьев. «Если бы только я мог так же легко стряхнуть всю свою дурь!» «Англичанин, вот!» «Проводишь меня, ты один. А вы все кончайте бражничать!» «И скиньте шутовские наряды! Праздник миновал! Наступает Великий пост!» «Наш император слагает с себя корону раньше, чем обычно в эту ночь», — сказал один из ватаги затейников. Но так как принц ничем не выразил одобрения, каждый, кто к этому часу не мог похвалиться добродетельно трезвым видом, постарался в меру сил напустить его на себя» и в целом ватага запоздалых бражников походила теперь на компанию приличных людей, которых случайно захватили в пьяном виде, и вот они спешат замаскироваться, напуская на себя преувеличенную добропорядочность. Принц, между тем, торопливо сменив одежду, проследовал к дверям за факелом, который нес перед ним единственный трезвый человек из его свиты, но, не дойдя до выхода, чуть не упал, споткнувшись о тушу спящего Бонтрона».